Я побежал вниз по дороге. Я попал в заросли красной травы, покрывшей Сент-Эдмунд-Террас. По грудь в воде перешел в брод поток, стекавший из водопровода Кальберт-Роуд, и выбрался оттуда еще до восхода солнца. Громадные кучи земли были насыпаны на гребне холма, словно для огромного редута. Это было последнее и самое большое укрепление, построенное марсианами, и оттуда поднимался к небу легкий дымок. Пробежала собака.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 все сильнее и сильнее снова забьется на пустынных улицах и площадях. Как не страшен был разгром, разящая рука остановлена. Остановлена разящая рука. Эти горестные руины, почерневшие скелеты домов, мрачно торчащие на солнечном холме, скоро огласятся стуком молотков, звоном инструментов. Тут я,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 До того момента, когда я стоял на вершине Примрусхила и со слезами на глазах благодарил Бога, а потом в памяти моей пробел.